Машина выскочила из города и помчалась вдоль побережья. «Тут есть стоящая рыбная лавка», — сказал Джулиус. «Давай остановимся, надо купить гортензии, копченых креветок и копченого марлина». Мы подъехали к торговой точке. Рыбину не успели снять с весов, а брат уже стал отчипывать на от нее кусочки и съел хвостовую часть до того, как ее завернули. «Не подавить», — сказал я. Юлик не обратил на меня внимания и правильно сделал. Подобиться он не подавился, но попросил одного из кубинцев, Гаспара, сесть за руль. Сам он устроился на заднем сиденье, сунув под него рыбину. — Надо оставить гортензию, — сказал он. — Обожает Марлина. Я сомневался, что гортензии что-то достанется, так как знал о его необыкновенной жадности к жизни — Женщинам и жатве Но мне хотелось, чтобы Юлик почувствовал хоть легкий укол совести за то, что перед опасной операцией набивает живот копченой рыбой. Одновременно я старался сосредоточиться на видении, которое явилось ясновицу и описанному им с такими поразительными подробностями. Мне было известно, что во время сна душа и дух покидают тело, но, оказывается, усилием воли их можно извлечь оттуда, когда бодрствуешь, то есть, когда работает сознание. Делается это с целью наблюдения над внутренним миром человека. В результате такого извлечения все происходит не как обычно, а наоборот. Вещи и явления превращаются в свою противоположность. Тогда посвященные могут видеть свое «я» со стороны, а не воспринимать внешний мир шестью чувствами и разумом, как это обычно бывает. На внешний мир, который мы, как правило, осознаем изнутри, вот горы, вот облака, вот леса и моря, как бы изливаются душа и дух. Мы больше не видим его, ибо мы и есть внешний мир. Внутренние и внешние миры меняются местами. Ясновидец переносится в космос, который он прежде наблюдал. Оттуда, с новой орбиты, он видит центр, который и есть его собственное «я». Теперь это «я» — внешний мир. Всемогущий Боже, Ты видишь очертания человека, но это Твои собственные очертания». Видишь собственные кожу и мышцы, и кровь. Видишь себя, как видишь любой объект природе Но какой это чудесный объект! Твои глаза — это два сияющих солнца, излучающих свет. Их узнаешь по этому свету. Твои уши узнаешь по благозвучию. От кожи исходит свечение. Человеческое тело тоже испускает свет, звук и электромагнитные колебания. Это физическое существо, когда на него смотрит дух. В этом божественном сиянии видно даже движение мысли. Ваши мысли черными волнами проходят сквозь светоносное тело, говорит ясновидец. И вместе со всем этим великолепием приходят знания звезд, движущихся в пространстве, где прежде мы были неподвижными. Но нам только кажется, что мы неподвижны, ибо мы движемся вместе со звездами. Внутри нас целый звездный мир, который мы видим, когда дух занимает новый пункт наблюдения вне своего тела. Обычно он обитает в наших мышцах, что удостоверено подписью космоса. И наша жизнь, и наша смерть скреплены печатью Вселенной. Я очнулся от своих мыслей. Мы проезжали какие-то топкие места, заросшие болота, иногда попадались мангровые рощи. Слева переливался на солнце Мексиканский залив. День стоял жаркий. То и дело погромыхивали грузовики. На полуострове было много свалок и огромное кладбище старых автомобилей. Наш Кадиллак остановился, тяжелые дверцы его распахнулись, и мы все вылезли из машины. Наши спутники разбрелись кто куда, рассматривая рельеф местности пробуя качество грунта. Они уже строили грандиозные планы. В их воспаленном воображении витали хрустальные дворцы и умытые росой сады. «Скальная порода», — заметил ирландец из Бостона, ковырнув землю перед ком белой туфли из стелячей кожи. Он уже поведал мне, что никакой он не ирландец, а поляк. Его имя Кейси — это английская версия имени Казимир. Он принял меня за бизнесмена. Кем еще может быть человек по фамилии Ситрин? Ваш брат — гениальный предприниматель и строитель, — сказал он. Какая у него смекалка! Его плоское веснущатое лицо расползлось в наигранной улыбке, которая лет пятнадцать назад покорила всю страну. Так улыбался один знаменитый актер. Чтобы состроить такую улыбку, надо вздернуть верхнюю губу, обнажая десны, а самому смотреть на собеседника чарующим взглядом. Лучше всего это удавалось Алику Шатмару. Кейси высокий, внушительный мужчина, совпалой грудью. Напоминал одетого в штатское сыщика из Чикаго. Уши у него были сморщены, как китайская капуста. Он тщательно выговаривал слова, будто заочно прошел курс английского, читаемый в Бомбее. И тем не менее его говор мне понравился. Я видел, он хочет, чтобы я замолвил за него словечко перед Юликом и понял его. Кейси отошел от дел, поскольку был полуинвалидом и теперь изыскивал способы защитить свое состояние от инфляции. Кроме того, он тосковал от безделья. Лучше делать дела, чем двигаться к смерти. Деньгами не измеришь время. С тех пор, как я погрузился в изучение духовного мира человека, многие вещи предстали передо мной в новом, более ясном и отчетливом свете. Я видел, например, какие демонические страсти скрываются в Юлике. Он взобрался на груду гравия и, делая вид, что обозревает окрестности, как будущую строительную площадку, жевал копченые креветки из пакета». «Ничего, тут есть где развернуться», — говорил он. «Но голова поболит порядком. Начинать надо с расчистки территории. Предвижу проблемы с водой и канализацией, а я даже здешних зональных тарифов не знаю. Зато тут можно поставить первоклассный отель», — вставил Кейси. «По обе его стороны жилые дома с видом на океан, роскошные пляжи, Бухта для яхт, теннисные корты. — Легко сказать, — отозвался Юлик. — О, хитроумный, осмотрительный Юлик, мой дорогой братец. Я чувствовал, что его охватил азарт предпринимательства. Этот участок мог принести миллионы. Он набрел на него в тот момент, когда хирурги точили свои ножи. Перед его душой открылись блистательные возможности, но ожиревшее, отяжелевшее, перетрудившееся сердце угрожало свести его в могилу. Стоит только подумать, что пробуждается лучшая часть своего существа, как в дверь кто-то стучит. Всегда так. В нашем случае этот кто-то — смерть. Я — Понимал Юлика, понимая его стремление. Как же иначе? Я, так сказать, оформил на него пожизненную подписку, поэтому знал, какой рай он видит на месте этой свалки. Башни, окутанные морской дымкой, импортный травяной ковер, умытый росой, окруженные гортыниями бассейны, где прекрасные женщины подставляют солнцу Свои холёные тела. А вышкаленные слуги мексиканцы в расшитых рубашках в полголос отзываются «Си, сеньора!» «Хорошо, сеньора! Обязательно, сеньора!» Благо мокрых спин, то есть эмигрантов, переплывших через Рио-Гранде из Мексики в Штаты, было хоть отбавляй. Я догадывался, какие у Юлика бухгалтерские книги. Их можно читать, как Гомера. Они сокровищница литературы. Если зональные тарифы воспрепятствуют его предприятию, он выложит миллион долларов на взятки. Юлик словно носил пышные царские одежды, тогда как меня втиснул в узкий спальный мешок. Однако мне предстояло проснуться для больших дел. Фигурально выражаясь, я пока только закипал. Мне еще надо дойти до точки кипения. Я должен действовать от лица всего человечества. Я отвечаю не только за собственную судьбу, но обязан продолжить дела моих неудачливых друзей, того же фон Гумбольта Флейшера, которому так и не удалось достичь высшего типа бодрствования. Кончики моих пальцев зудели от нетерпения». Пальцы уже бегали по клавишам духового инструмента воображения. В ожидании, когда я буду готов. Еще немного, и раздастся трубный глаз, слышимый за пределами Земли, там, в космическом пространстве. Когда в нас проснется спасительная сила воображения, этого мессии будущего, мы сможем открытыми глазами смотреть на жизнь и любоваться земными красотами. Причина, по которой юлики и контебели в нашем мире так притягивают меня, проста. Эти люди точно знают, чего хотят. Их желания могут быть мелкими, низкими, но они идут к своей цели, не смыкая глаз. На берегу Олденского пруда Тора наблюдал одного из сурков. У того живого подвижного, взгляд был пронзительнее, чем у любого окрестного фермера. Грызун спешил нанести ущерб урожаю, который с таким трудом вырастил фермер. Хорошо было Тора восхвалять сурков и насмехаться над фермерами. Но если общество потерпело крупную нравственную неудачу, земледельцу есть от чего пасть в спячку. Или посмотрите на сегодняшний день. Юлику не давали уснуть. А я, полный благих порывов, сознаю, что хороший сон американского детства затянулся у меня на полвека. Даже сейчас я приехал к Юлику за тем, чтобы он помог мне снова вернуться в детство, вдохнуть запахи тех давних, добрых, словно приснившихся времен, запахи, которыми был пропитан мой брат. Он смотрел на солнце, быть может, последний раз, а я все еще чего-то от него ждал. Юлик держался с двумя кубинцами так же учтиво, как поля Кейси с ним. Они были нужны ему в предстоящих переговорах с владельцами участка. Эти двое хорошо их знали. Кое с кем еще в школу ходили, кое-кому, как и не намекали, доводились двоюродными братьями. Оба представляли собой знакомый тип карибского плейбоя. Хорошо одетые, здоровые, полноватые, круглолицые мужчины с голубыми, нередко недобрыми глазами. Такие играли в гольф, катались на водных лыжах, на норовистых лошадях, увлекались автомобильными гонками, водили двухмоторные самолеты. Они знали французскую ривьеру, Альпы, Париж и Нью-Йорк, равно как ночные клубы и горные дома по всей весе Индии. — Горячие ребята, — сказал я Юлику, — и у нас они не утихомирились. — Сам знаю, что горячие, но мне надо привлечь их. Сейчас не время мелочиться, тот на всех хватит. Еще до того, как мы с Юликом обменялись этими репликами, нам пришлось сделать две остановки. Первая была на фруктовой ферме. Юлик сказал, что обещал гортензии привести хурмы. Рыба была уже съедена. Мы сидели в тени под деревом, ели огромные сочные красные плоды. Юлик забрызгал соком рубашку и, увидев, что ее все равно придется отдавать чистку, стал вытирать о нее руки. Он пребывал в каком-то забытии. Глаза у нее провалились, казалось, он не стами, а где-то там. Кубинцы достали из багажника сумку с клюшками и начали гонять по полю мяч. В гольф они играли превосходно, несмотря на тяжелые задницы и складки жира, образующиеся под подбородком, когда нагибались к мячу. Били они по очереди, били красиво и сильно. Удар, и мяч улетал в неизвестном направлении. Когда мы собрались ехать дальше, выяснилось, что они захлопнули в багажнике ключ от зажигания и от самого багажника. Пришлось позаимствовать у хозяина фермы инструменты, и через полчаса кубинцы открыли багажник, помяв и поцарапав при этом металл новенького Кадиллака и сбив краску. «Ничего, ничего», — твердил Юлик. Он, конечно, разозлился, но вида не показал. Без двоюродных братьев Гонзалесов ему теперь никуда. Пустяки, малость подправить и подмазать, и дело с концом. А теперь нам надо заехать куда-нибудь выпить и поесть. Мы остановились у мексиканского ресторана. Юлик быстро умял изрядную порцию цыплячьих грудок с наперченной подливкой. Я свою порцию доесть не смог. Он взял мою тарелку и заказал еще пирога с орехом «Пекан», и чашка мексиканского какао. Когда мы добрались до дома, я сказал, что поеду в свой мотель. Устал, надо полежать. Прощаясь, мы постояли с Юликом в саду. Ты хоть какое-нибудь представление об этом полуострове получил? Начал он. Если дело с участком выгорит, это будет самая удачная операция в моей жизни. Этим... Хитрожопым кубинцам придется помогать мне. Я их зарканю, зарканю. Пока буду выздоравливать, мне сделают землеверную съемку и составят карту местности. К началу переговоров с этими ленивыми латиноамериканцами у меня будут макеты сооружений и полный финансовый план. Помолчав, он добавил Конечно, если останусь жив. «Ты меня понимаешь?» Юлик протянул руку и набрал с маршалы горсть плодов. «Не хочешь попробовать? У меня заворот кишок будет от обжорства». Юлик стоял и задумчиво жевал ягоды, выплевывая косточки и кожуру и вытирая свои отчесоновские усы. Взгляд ты его был устремлен вдаль. Его одолевали тяжелые мысли. Они были меленько написаны на каждом квадратном дюйме его нутра. — Чак, мы с тобой в Хьюстоне до операции не увидимся. Гортензия против. Сказала, я с тобой распускаюсь, и она знает, что говорит. — Я еще вот что хочу сказать. Если я умру, женись на Гортензии. Она хорошая баба, лучше не найдешь, тем более сам. Она... — Честно, я ей на сто доверяю, понимаешь? — Конечно, крупновато, зато я с ней хорошо пожил. У тебя не будет никаких финансовых проблем, поверь мне. — Ты сказал ей об этом? — Нет, но написал это в письме. Гортензия верно догадывается, что если я загнусь на операционном столе, мне хотелось бы, чтобы она вышла за другого Ситрина. Он строго посмотрел на меня. «Она сделает все, как я велю, и ты тоже!» Стареющая луна висела золотым шаром. Между мной и Юликом прокатилась волна любви, и никто из нас не знал, как с ней справиться. «Ну, ладно, пока!» Брат отвернулся. Я сел в машину и тронулся в путь. «Все в порядке», — сказала Гортензия по телефону. «Ему в сердце пересадили ткань с ноги. Теперь он еще здоровее будет». «Слава Богу! Значит, он вне опасности?» «Да, завтра можешь повидать его». Гортензия не захотела, чтобы я был в больнице во время операции. Поначалу я приписал это невольному соперничеству жены, с брата-мужа, но потом изменил мнение. На ее месте я тоже относился бы с подозрением к той безграничной, полуистеричной привязанности, какую питал я к юлику. Сейчас в голосе гортензии зазвучали нотки, каких мне не случалось слышать прежде. Гортензия выращивала диковиные цветы и имела привычку покрикивать на собак и мужчин. На этот раз, однако, я почувствовал в ее тоне ту теплоту души, которую она обычно приберегала для своих экзотических питомцев. Фон Гумбольд, а он строго судил людей, не раз говорил мне, что я человек отнюдь не мягкий, а, напротив, слишком суровый. Перемены во мне, если таковые произошли, порадовали бы его. В наш век поголовного критицизма люди вслед за наукой, точнее сказать, научной фантастикой, полагают, что они разочарованы, расстались с иллюзиями, которые питали друг друга. Согласно всеобщему закону сохранения энергии, нынешнее умаление достоинств ближнего – Вещь куда более реалистичная, поэтому у меня и были кое-какие сомнения насчет гортензии. Теперь же я решил, что она хорошая женщина. Я лежал у себя в номере на широченной кровати, читал гумбольтовые бумаги и Рудольфа Штейнера, и мне было хорошо».